Наконец, с левого борта открылось широкое устье полноводной кубы. К вечеру ушли назад справа могучие ионовые курганы. Еще два дня прямое, как стрела русло разрезало однообразную степь, и «Волга» рассыпалась на множество больших и малых протоков. Последний переход. Спустя 34 дня после выхода из Угрича лодки наконец столкнулись носами в берег, под земляными валами новенькой крепости. Стены Царицына, выстроенного правильным геометрическим квадратом, поднимались над уровнем степи всего метра на четыре. Зато по углам возвышались прочные рубленые башни, из бойниц которых вдоль каждого вала смотрели по четыре ствола. Так что лезть на стены, хоть с лестницами, хоть без них, Зверев не посоветовал бы никому. Дубовые, лоснящиеся жиром рельсы, волока, ради защиты которого царь повелел возвести укрепление, начинались из небольшой лагуны, прямо от северной стены, и уходили за горизонт. Ворота в город тоже открывались от стены. Входить в башню нужно было под прицелом шести пушек, и там, в холодных сумерках, поворачивать направо. — Здраво быть служивый! — кивнул караульному Андрей. Конец Сакульский и боярин Адашев воеводу видеть желают. Проводишь или позовешь? — И вам здоровья, бояре! — скинул шапку стрелец. — А че там провожать? Вон из воеводска в углу, крыльцом в ту сторону. В ней наш боярин Битяговский Федор Постникович и живет. Ратник поднял бородыш и коротко стукнул обухом по свисающему рядом билу. Пустотела деревяшка низко загудела. — Небогато, — отметил Даниил Федорович. — Как же они здесь обитают? Двор крепости размером примерно сто на сто сожжений делился узким проходом на две половины. На одной от дальней стены и до воеводской избы стоял навес, доверху набитый сеном. На другой находилась такая же длинная изба. или, скорее, казарма, на крылечке которой скучали отдыхающие от службы воины. На глазок в дом могло набиться ну, человек сто. Для такой крепостицы, как Царицын, гарнизон даже избыточный. Где находился обязательный для укрепления колодец и погреб с припасами, Андрей не понял. Да постороннему этого знать и не следовало. «Доброго вам дня, бояре!» Появился на крыльце грузный, щекастый воевода в потрёпанной куни и шубе. «По какой нужде в такое время забрались в нашу глушь?» «Какая же это глушь, Федор Постникович!» — хмыкнул Зверев. «Это же тракт главный. Меж Персией, нами, Индией, Китаем, в море чёрное и Средиземное, в Европу и в Османскую империю, Египет». И прочие богатейшие страны. Тут корабли должны бегать, как мыши на зернотоке. Было, сказывают, что и бегали. Тяжело дыша отер лоб рукавом воевода. Даны не раз и пара в день появится, так и то праздник. На дону что творится, слыхивали? Казаки новые объявились. Остроги ставят, церкви рубят. Поседают на берегах цепко, что крыса под сундуком. Ранее лишь Азов Османский стоял. Сарацин из купцов проездное брали по-малому. Старались люд другого не забежать, ни своим, ни чужим препятствия не чинили. Током плаваете, мошну набивайте, да подать незаметную оставляйте. Купцы старались, радовались. А как эта гладьба появилась, Так уж не проездную подать берут, А разграбить норовят норове весь товар до зернышка, Купца зарезать, людей его утопить, Ничего не оставляют. Магометянским путникам и вовсе никакого прохода. Не просто к проводцам отправят, А он еще и с извращениями, хитрыми и долгими. К казакам веселье, несчастному мука. А кому уж хочется на смерть отправляться? Разум и пропала торговля, иные пути ладино нашли. Кто-то с казаками сговариваться научился, как-то пробирается. Да разве это дело? Вот бы сговорился государь с султаном османским, да вместе людишек этих на коле и рассадили. Тогда и торговля бы пошла весело, и казне через подать и прибыток. «Поаккуратней с советами, боярин!» — покачал пальцем зверев. «Мы по указу государя сим казакам подарки царские везем, чтобы сидели на дону крепче». «Ну и везите!» — вовсе уж неуважительно разрешил воевода, развернулся и ушел обратно в избу. «Вот тебе, бабушка и в день!» — хмыкнул князь. «Спасибо, боярин, за помощь!» «Кого-то не того государь тут посадил, не находишь, Даниил Федорович?» «А нам всего не изменить», — пожал плечами Адашев. «Коли так, надо бы на волочильщиков искать. Где-то неподалеку должны обитать, дабы прибытка своего не упустить». Работники, оказывается, были уже на месте. Пока Андрей и Адашев общались с воеводой, они успели поставить на катки волокушу, Завести на нее первый струк и теперь вытягивали его из воды. Пятеро мужиков работали споры и красиво, крепили, устанавливали, поднимали. После того, как выобразная тележка, лоснясь от льда, забралась по крутому откосу, ее зацепили двумя канатами, перекинули их через боковые блоки на обе стороны. Другие волочильщики закрепили петли на крестовинах. запряженных четверками лошадей, щелкнули кнутами, и кони, руя копытами, мерзну землю потянули, струк по рельсам. Первая же пятерка рабочих тем временем висла из-за крепости новую тележку. — Мы тут в лед не умерзнем, мужики, — поинтересовался у них князь. — Долго вам пятнадцать струков к дону переправлять? — За шесть дней управимся, Боярин. — ответил один. — А там, как бог даст, мороза не случится, так и не умерзнете. — Будем надеяться на удачу, — Данил Федорович повернулся к спутнику Андрей. Раз так сложилось, боярин, я пойду за стругами на ту сторону, прослежу, чтобы не случилось чего, а ты с этой стороны следи. Шагая вслед за ползущим по рельсам судном, Зверев был уверен, что путь предстоит долгий, ведь между Волгой и Доном около ста километров. Пешему дней пять пути, не менее. Между тем, уже к ночи, рельсы вдруг пошли под уклон, и волочильщики быстро, как со стапеля, скатили струк в широкий, сажен десять, явно рукотворный затон. Сдернули тележку, освобождая путь второму судну. — Это Дон? — «Не понял, Андрей?» «Нет, боярин», — ответил ближний работяга. «Сие река червеленая, левосторонняя. вдон она токмо через 40 верст спадает. Дня два вам на веслах плыть, коли лед не встанет. На дуну доли застава еще с половин месяца пройдет. Коль до него успеете, то и в море этой осенью попадете. А не получится, так уж две сны сядете. Ничего не поделать». После такого пожелания сидеть шесть суток на струге, наблюдая, как вокруг потихоньку нарастает и утолщается лед, было довольно неприятно. Однако, когда караван уже в начале декабря двинулся дальше, оказалось, что лед в два пальца толщиной стругу не помеха. Нужно было сперва кораблик немного раскачать, потом пробить перед ним веслом небольшую прорубь, слегка разогнаться. И тонкая прозрачная горка с треском разлеталась, почти не задерживая движение. Правда, за первый день острая кромка льда проела киль первой лодки на глубину в половину ладони.